Глава 32. «Хочешь сказать, Дид добровольно отказался от сделки?» В Который раз переспросил Морок. Он стоял у окна и недоверчиво рассматривал палец, на котором так долго носил кольцо. По ошарашенному виду Морока я понимала, что он не в силах осознать случившееся. Я и сама верила с трудом. Морок даже пошевелил пальцами, но ничего не произошло, и только после этого на лице его распустилась широкая улыбка. «Да говорят же вам, что мы теперь свободны!» Не удержался ворчун, но Морок смотрел только на меня. «Так сказал Дид», пряча взгляд, ответила я поспешно. «Могу предположить, Дид не хотел, чтобы я бродил по долине праха и сводил с ума тени девиц», хмыкнул Морок. «Кому понравятся их вечные вздохи?» И Люд был свидетелем того, что уговор расторгнут. «Куда ж без люта?» Закатил глаза Морок, а я фыркнула. Не успела опомниться, как мои руки оказались в руках бывшего охранителя сумрака. Он нежно провел большими пальцами по ладоням, посылая острые мурашки по всему телу. «И кто бы мог подумать, что твоя сила разрушит то, что питало кольцо?» Я и сама не предполагала. Дид сказал что-то о столкновении двух сил, несущих смерть. «Зачем ты надел кольцо, Мия?» Сжав мои руки, спросил Морок. Я куснула щеку. Что я могла сказать ему? Что успела влюбиться и отдала бы все на свете, лишь бы иметь возможность быть с ним рядом?» Что при одном только взгляде на Морока сердце трепещет, словно пойманное в силке птица? Что, хочется прямо сейчас упасть в его объятия? Но Морок теперь свободен и волен делать, что хочет, и идти куда хочет. И уж точно не пожелает он связывать себя какими бы то ни было узами. Наверное, ему не терпится надышаться обретенной свободой сполна. Он ведь так и не ответил на мой вопрос о том, чем собирается заняться после. Уговор был заключен и был выполнен, о дальнейшем речи не шло. «Я посчитала, что ты мертв, и...» Я осеклась. Под пристальным взглядом Морока понимала, что не смогу рассказать ему о своих чувствах, не будучи уверенной в их взаимности. «Решила, что у сумрака это звучит грозно?» Мягко улыбнулся он. Варчун, пробормотав нечто весьма нелицеприятное, вылетел из гостиной. Морок проводил его задумчивым взглядом. «Ты не говорил, что отдал свою жизнь в обмен на мою?» Решила я направить разговор в иное русло. Почему ты так поступил? В тот миг ты ведь даже не знал, что я твоя осужденная. Когда я заключал с детом сделку, думал, что для меня нет иного будущего, кроме вечной жизни в этом поместье. Но теперь все изменилось. Больше нет нужды прятаться здесь от мира. Я, наконец, смогу покинуть этот дом». Сердце словно сорвалось и упало с большой высоты. «А как же твои воспоминания? Как же твое дело? Как же я?» Едва не вырвалась, но я вовремя сомкнула губы. Воспоминания и так всегда со мной. А заниматься объездкой лошади я смогу где угодно. Я кивнула и спешно отняла свои руки. Мне нужно собираться. Сглотнула горечь в горле. Возвращаться ведь теперь придется верхом, а пусть до моего дома не ближний. Развернувшись, я устремилась к дверям. Ми, не считай, что я неблагодарен тебе. Я замерла и обернулась. Просто сейчас не могу найти нужных слов. Так долго я был узником этого кольца, а теперь свободен. Почему-то невесело усмехнулся Морок. «Я понимаю», — я кивнула. «Правда понимаю». Морок сделал ко мне шаг, потом, передумав, замер. «Устроим прощальный вечер с поместьем. Как ты смотришь на то, чтобы поужинать вдвоем, а на утро я отвезу тебя к отцу?» Так больно мне не было, даже когда я узнала о предательстве Сиана. Однако я нашла в себе силы улыбнуться. «Ужин? Звучит хорошо. Вот только кто его будет готовить?» Морок снова пошевелил пальцами. «К этому будет привыкнуть сложнее», — проворчал он. «Но не считай меня совсем уже беспомощным. Я неплохо справлялся, когда был мальчишкой, и еще не знал, как можно использовать силу кольца». «Тогда увидимся позже. Я пока что соберусь в дорогу». Отговорка получилась весьма нелепой, ведь собирать мне было нечего. Платье и украшения, подарки бывшего охранителя сумрака, я оставляла в поместье. Я поспешила скрыться за дверью пока Морк не увидел моих слез. Варчун, Позвал Морг, ступив в библиотеку четверть часа спустя. «Чего вам, хозяин?» Тотчас откликнулся дух из своего привычного угла. «Пришли убедиться, что я еще здесь? Так я уже говорил, что никуда не денусь. Это мой угол, тут и останусь. А если... Варчун, утихни, я не за этим пришел. Зачем тогда?» Мне сказала, где то то, о чем я думаю. Ты же был там». «Где это там?» Варчун. Я мысли ваши не читаю, хоть и прожил бок о бок столько десятилетий. Не желал признаваться изворотливый дух. Не хитри, Ворчун. Вы там сами как-нибудь разберитесь. Мое дело – страна. Ворчун. Что, Ворчун? Чуть что – сразу Ворчун. А вы неразумный юнец и совсем не догадываетесь? Какой тогда прок в тех девицах, что тут до вашей сужны побывали? Разбираться в них, видать, так и не выучились. Морок поспешил спрятать широкую улыбку. Его догадки оказались верны. И сердце радостно подскочило. «Упрямая девчонка!» Пробормотал он, потом куда громче добавил. «Готовь крылья, Ворчун!» «Это еще зачем, хозяин?» «Если хочешь, оставлю тебя в поместье, а если нет, советую отоспаться перед дорогой». «Дорогой? Какой такой дорогой?» Заволновался дух, но Морок, больше ничего не сказав, уже покинул библиотеку. До самого вечера он бродил по поместью, прощаясь с родными стенами. зашел в спальню родителей, потом в комнату сестренки, где все осталось нетронутым с памятного дня, дошел до сумрачного зала, где почно разрослись посаженные его матушкой цветы, затем в картинную галерею и стоял там, всматриваясь в портрет своей семьи. Грусти не было в сердце Морока, только ликования от радостного настоящего и не менее счастливого грядущего. По привычке Морок повел рукой, приказывая тьме перенести его в столовую, где он договорился поужинать с Мияной но, поняв, что ничего не произошло, рассмеялся над собственной забывчивостью. Когда он дошел до столовой и зажег свечи, отчего там стало празднично, почему-то орабел. Морок хмыкнул, удивляясь несвойственному ему поведению. И это он, привыкший вгонять в краску девиц и не особенно считавшись с их чувствами дотоле, теперь стоит словно незрелый мальчишка и в ожидании смотрит на двери столовой, в которых должна появиться Мияна. Вот только все отличие было в том, что эта девица особенная предназначенная ему богами, суженная, проникшая в сердце столь глубоко, что это самое сердце сейчас выстукивало набатом в ожидании скорой встречи. Опустив руку в карман жилета, морк нащупал лежавший там предмет. Убедившись, что он на месте, улыбнулся собственным мыслям. В этот миг двери чуть скрипнули, отворились, и вошла она. Я ступила в ярко озаренную светом десятков свечей столовую. Блики огоньков мягкими мазками ложились на лицо Морока, шагнувшего мне навстречу. Я в один миг выбрала его черно-красный наряд. Расшитый алой нитью жилет напомнил мне сердцевину огнецвета. «Тебе идет этот цвет!» Не смогла я сдержаться, сцепив руки. «Но не так, как тебе, Васильковый. Ты словно светишься!» Засмущавшись, я проговорила. «Сумрачная метка. Она исчезла, а я даже не почувствовала...» Голос дрогнул. Но я знала причину. Пропало последнее доказательство того, что мы с Мороком были связаны. Он приблизился, легко коснулся плеча там, где его украшали зветки метки. Кожу опалило это легкое прикосновение, а я уже пожалела, что для последнего ужина в поместье выбрала платье без рукавов. Девицы так непостоянны. То яростно хотят избавиться от чего-то или кого-то навек, то горько сокрушаются о потерянном. Медленно проговорил Морок. Я лишь пожала плечами в ответ. Морок протянул мне раскрытую ладонь. «Поужинаем?» «Ты сам готовил?» Бросила я взгляд на уставленный с стол. «Если скажу, что сам ты вряд ли поверишь», — хмыкнул он. «В колдовых осталось кое-что». Я не могла признаться, что аппетит пропал совершенно. Мысли о расставании отбили его напрочь, но я не сказала ни слова против. Вместо этого позволила проводить себя за стол. «Вина?» Морок не дождался моего ответа. Интерная жидкость уже наполнила кубок. Когда Морок устроился напротив, я взяла кубок и осушила его. Терпкое вино приятно согрело и чуть прогнало дрожь в пальцах. Вот бы и сердце было так же просто смыть гнетущую тоску. «Почему ты грустишь, Мия?» Я подняла глаза на бывшего охранителя сумрака. Наши взгляды пересеклись. Он, как никто, видит меня. По-настоящему. Знает, о чем я думаю и мечтаю. Понимает, какие мной движут помыслы. И для этого мне даже не обязательно говорить. Как же я могу вот так запросто расстаться с ним?» «Я еще не свыклась с тем, что предстоит вернуться домой», — ответила почти правду. Щемящая боль сдаилась в груди. Дед был прав. Мое сердце будет горько плакать в разлуке с Мороком. И сейчас я поняла, что это вовсе не та юношеская влюбленность, что я чувствовала к Сияну. Это настоящее чувство. Мне казалось, что потеряв Сияна, я утратила смысл жизни. Но только поняв, что наши с Мороком пути скоро разойдутся, познала всю безысходность. На сердце словно навесили черную вуаль. Я понимала, что мне будет недоставать его неприличных шуток, бесконечных потруниваний, откровенных разговоров, угоняющих в краску слов восхищения и огненных поцелуев, от которых кружится голова и приятная истома разливается по всему телу. — Но разве не этого ты хотела с самого первого дня здесь? Вернуться домой к своей семье и нуждающимся в твоей помощи? — Я не понимаю, к чему этот разговор морок. «Ведь... Морион!» — не дал он мне договорить, пронзая взглядом темных глаз. «Морок ушел вместе с кольцом, а остался я, Морион!» «Морион!» — сорвался с губ. «К праху этот ужин! Я больше не могу ждать! Пройдемся в посаду!» К моему удивлению, Морион резко поднялся, и я послушно вышел вместе с ним из дома. В данный миг мне было безразлично, где находиться. Главное, рядом с Морионом, в этот наш последний вечер уже и правда дышалось куда легче. Ночь уже вступила в свои права. Яркие звезды и луна освещали наш путь, пока мы шагали по тропинке садок к живописным развалинам в его дальнем углу. «Остановимся здесь!» Мы сели лицом к лицу на уцелевшей части стены. Когда-то, манилось это было сотни лет назад, Морион рассказывал, что здесь была оранжерея. Теперь они напоминали лишь бледно-розовые шапки пышных цветов, возвышавшиеся над густой травой. «Мия!» Море он взял мои руки в свои и сжал их. Сердце отозвалось чередой быстрых ударов. «Моя упрямая Мия, ты знаешь, что сегодня за ночь?» «Последняя ночь с тобой рядом». Вырвалась у меня. Я спешно сжала губы, но опоздала. Пропитанные болью слова уже слетели с них. В глубине темных глаз моря у нас словно кто-то зажег по крохотному огоньку. Он крепче сжал мои руки. «У нас впереди еще много таких ночей. Рядом, вдвоем» если только ты ответишь мне взаимностью. Я сглотнула. В горле пересохло, и ни одно слово не могло вырваться. Я и сам не могу сказать, когда понял, что люблю тебя. Да я и не знал, что такое любовь пока не обрел тебя, свою суженую. До встречи с тобой моя жизнь напоминала блуждание во мраке. А ты указал мне путь, осветила его. Своим присутствием. Своей серьезностью и рассудительностью. Своей отзывчивостью и желанием помочь. Своим упорством. Своим умением смотреть глубже, чем умею я. В тот день, когда я стал хранителем сумрака, мне показалось, что я утратил способность любить. Навсегда. Ведь любовь не помогла вернуть тех, кого я потерял. Иногда мне казалось, что я все еще тот мальчишка и до сих пор заперт в той комнате. Одинокий, забытый всеми. Но потом появилась ты, и все изменилось. Дверь в комнату открылась, и я увидел путь, который ты указал мне своим внутренним светом. Я смотрел на тебя словно в зеркало и видел море уна, Настоящего, забытого. Ты помогла мне вспомнить и узнать себя заново. Долгое одиночество — это боль. Но ты исцелила меня, Мия. Освободила. Вернула способность любить и чувствовать». Морион замолчал, скользя по моему лицу взглядом. Каждое его слово отзывалось в сердце распускающей лепестки надеждой и безграничной нежностью. Мне хотелось так много сказать ему в ответ, но я молчала, слишком потрясенная глубиной его признания. Я впервые видела Мориона столь серьезным. Возникла мысль, что я заснула в своей спальне перед ужином и вот сейчас проснусь. того и боялась издать хотя бы звук и разрушить волшебство. «Не молчи, Мия! Или, может быть, ты ждала чего-то более романтичного? Знаешь, я небольшой поклонник всех этих романтических признаний, но ради тебя попробую». Морион стремительно опустился на одно колено и быстро заговорил. «Посреди непроглядного мрака ты стала моей мерцающей звездой, Мия» чей путеводный свет осветил самые темные закоулки унылой жизни охранителя сумрака. «И даже если ты ответишь мне отказом, это ничего не будет значить. Я поселюсь рядом с твоим домом и стану каждый вечер приходить под твое окно и распевать песни о любви, пока твой батюшка окончательно не разозлится и не прогонит меня прочь, ведь слуха у меня нет совершенно. Но даже это меня не остановит, ведь...» Не в силах сдержаться, я рассмеялась. «Молю, прекрати! Вот теперь я на самом деле вижу, что ты все-таки не изменился!» Я коснулась лица Мориона, провела по его щеке кончиками пальцев. Он накрыл мою руку своей ладонью и прижал ее к губам, согревая дыханием. Голова закружилась, а глаза защипала. Мне хотелось одновременно и заплакать, и рассмеяться от приполнявшего грудь счастья. «Я... я ведь тоже люблю тебя, Морион. И когда я думала, что это моя последняя ночь в поместье рядом с тобой... Одна мысль разрывала мне сердце на части. Я боялась признаться тебе...» ведь считала, что, обретя свободу, ты не захочешь связывать себя какими бы то ни было узами». «Какие же это узы?» — нежно произнес Мори он снова садясь рядом и заключая меня в объятия. Узником у меня был здесь, а ты подарила мне свободу поступать так, как я хочу, а хочу я быть с тобой». Из кармана моря он извлек серебряное кольцо. Лунный свет заиграл на фиалковых гранях камня. Мори он устремил на меня сияющий взгляд. «Ты станешь моей, Мия!» «Надеюсь, это самое обычное кольцо?» – пошутила я. «Нет, оно необычно!» – серьезно ответил Морион. «Это кольцо всему миру покажет, что ты моя!» «Для этого не нужны доказательства. Мое сердце сейчас настолько переполнено любовью, что не хватает слов выразить. Но кольцо я приму!» – засмеялась я. Когда серебряный ободок обвил палец, призналась. «Я сказала Диту, что люблю тебя. И проклятый перстень надела поэтому. Я не смогла бы отдать тебя Диту» не смогла бы жить со сознанием того, что ты там, в его мрачном чертоге. Я предложила охранителю праха сделку. Хотела отдать свою жизнь за тебя, как ты отдал свою. Ты же понимаешь, что я все равно бы отправился за тобой?» Я слабо улыбнулась. «Возможно, именно поэтому в последний миг где ты передумал?» Морион покачал головой. «Никто не может объяснить поступки охранителя праха. Но я впервые слышу о том, чтобы Дит не взял плату. Выходит, у него была весомая причина. Но знаешь, меня? Сейчас, в эту чудную ночь, когда ты рядом, мне совсем не хочется говорить о Дите». «А чего тебе хочется?» – прошептала я. «Этого». Морион притянул меня ближе и коснулся губ. Тепло и ласково. Жар его дыхания опалил, заставил трепетать. «Невозможно», – прошептала я между поцелуями. М, «М?» «Невозможно вынести столько счастья». «Тогда боюсь представить, что с тобой будет, когда узнаешь, что я купил для нас с тобой дом в Аствире» с большим садом и выгодным для моих скакунов. «Дом? Не думал же ты, что я поселюсь под одной крышей с твоим отцом и сестрицей?» — хмыкнул морен «Тебе дом понравится, я уверен. Он величественный и внушительный. И что там еще принято говорить, когда пытаешься произвести на девицу впечатление размерами?» «Но когда ты успел?» Удивилась я, упершись ладонями в грудь Мариона. «Я шустрый малый». «Так ты все это давно задумал?» У Мориона нахватило хватило совести смутиться, или меня ввел в заблуждение неверный лунный свет. Преодолев мое слабое сопротивление, Морион привлек меня ближе и поцеловал в шею. «Я бы отпустил тебя после праздника у багряницы, пожелай ты меня покинуть». «И как далеко бы у меня получилось уйти с меткой?» Я хмыкнула. «Я бы предложил тебе руку и сердце, чтобы у сплетниц Аствира был меньше тем для пересудов». Мы бы поселились в том самом доме, что я купил для нас, а по ночам напускали на местных кумышек, подвывающих теней, и тогда молва о нас разошлась бы далеко за пределы города». Я расхохоталась. «Я уже поняла, что в огнецвет ты совершенно не верил. Я верил в тебя, Мия». Я с трудом сдержала слезы, услышав эти простые слова, произнесенные столь искренне. «Поцелуй меня», — попросила внезапно севшим голосом, и первая приникла к губам Мориона. Наше дыхание смешалось, ладонями я ощущала быстрое биение сердца любимого, ощущение безграничного, яркого, распирающего внутрь счастья затопило все мое существо, и даже мысли о грядущем непростом разговоре с отцом не могли его притупить. Сейчас я позволила себе блаженствовать в объятиях Мориона, трепеща от его нежных прикосновений. Мы больше не были прокляты, а спасение обрели друг в друге